Дела тимуровские. Спать я продолжал в сарае. Там же часто собирались самые активные члены отряда. Для развития мускулатуры мы установили еще турник, и все, кто приходил, обязаны были подтягиваться на турнике и забираться на сеновал только по шесту. «Ну что, друзья-товарищи?» — начал я, когда собрались на сеновале активисты. «Скоро год, как существует наш отряд. А кому от нас польза? Чего мы добились?» «Мы вчера хотели помочь дрова таскать, а нас прогнали», — сообщил Юра Панов. «Значит, вы не внушили доверия?» — пошутил я и уже серьезно спросил Валя Шведова. «А ты узнал о той бабке у переезда?» — «Да», — ответил Валя. «Но ей помощь не нужна. Ее уже похоронили». Все виновато затихли. «Скоро будет год нашему отряду», — снова заговорил я. «У нас есть устав, есть флаг, есть гимн, работает библиотечка». Выпускаем рукописный журнал, заканчиваем план поселка со списками жителей, а тимуровской работы нет. А помните, как ловили колесо от телеги, а потом помогли его поставить? А я вчера бабке мешок помог донести, прервал мочу Саня. — Все это мелочи, дорогие мои, — продолжал я. — Разве плохо, что мы просто дружим? — неожиданно спросил Коля Абдулов. — Разве плохо, что у нас никто не курит, не ругается матом? Я смотрел на Колю и удивлялся, что он высказывал мои мысли. А он продолжал, «Может, мы плохо ищем? А может, просто некому пока у нас помогать? Сами справляются?» Я невольно засмеялся, а потом сказал, «А ведь ты прав, пожалуй. Главное, надо быть честным и готовым к хорошему поступку». Ребята оживились и поддержали эту мысль, а я уже начал фантазировать. Если бы нам было где собираться, мы могли бы организовать детский театр, фотокружок, а можно нам ходить в походы не только отрядом, но и других ребят брать с собой и в походах перевоспитывать их», — предложил Юра. Нашу беседу прервал шум неистоваревущего автомобиля. «Кто-то капитально завяз», — сказал Валя Шведов. «Надо помочь». Через несколько минут мы с лопатами уже были рядом с беспомощно дергающейся скорой помощью. Водитель несказанно обрадовался нам, немного подкопав, Мы начали раскачивать машину. Шофер старался в такт помогать двигателям и скоро выехал. Мы посоветовали ему обратно ехать по другой улице. Может, будем ждать следующую машину? Пошутил Коля Абдулов. Тут можно целый день помогать. — Может, лучше нормальную дорогу сделать? — предложил я. — Как мы ее сделаем? — удивился Валя Шведов. — Кто-то должен ведь отвечать за наш поселок, — сказал я. — Для начала напишем в газету. газету. — Вы с Юрой Черковым уже писали, — съязвил Валя. Сравнил школу и поселок», — возразил я. «Здесь каждый нас поддержит, и никто не обвинит нас в том, что мы предали интересы жителей». «Конечно», — согласился Юра Панов. «Вон рабочие по одному рельсу, через Дороняху переходят». «Когда-то был хороший мост и шикарная лестница», — с грустью поведал я. «Потом полмоста долго стояло», — добавил Валя. «А я думал, это была нырялка», — удивился Юра. Ребята засмеялись. «Что смеетесь?» — продолжал Юра. «Ведь когда-то на Доронихе был пруд». «Да, был», — подтвердил я. «Только он был намного выше». «А про какую лестницу ты говоришь?» — заинтересовался Коля. «Вон в ту гору. Левей. Была лестница с поручнями и беседка для отдыха», — объяснил я. Зимой даже дворник чистил ее. «Но в войну всю на дрова растащили». «Точно. Мне брат про какую-то лестницу рассказывал. Я был старше всех, многое видел сам». Кое-что узнал по рассказам родителей, и мне захотелось поделиться этим с ребятами. «И мост, и лестницу. Строил девятнадцатый завод», — начал я. С самого основания завода директор заботился о своих рабочих. Был построен клуб, разбили заводской сад, в котором работал кинотеатр, танцплощадка, различные аттракционы, летний ресторан и летний театр. Еще там была замечательная детская площадка». «Почему же сейчас там все заброшено?» – удивился Юра. «Наверное, директор сменился?» – предложил Мотя и спросил. «А тот заботливый-то куда делся?» «Расстреляли», – коротко ответил я. «Как? За что?» – удивился Валя. «Ежовщина», – ответил я. «Какая еще ежовщина?» – допытывался Валя. «Был такой главный НКВДшник. Он тысячи хороших невинных людей загубил», – пояснил я. «Ничего себе! Вот гад какой!» – возмущался Валя. Его потом самого расстреляли, — успокоил я. Все молча переваривали услышанное. — А в театре-то ничего и не показывали, — неожиданно сказал Юра. — Это последние годы он не работал, — объяснил я. — А мы с братом Сашей смотрели там концерты и слушали, как Трутнева читала свои стихи. — Вон он идет, — сказал Валя, махнув рукой в сторону нашего дома. — Ну ладно, ребята, пока. Давайте лопаты. Мне надо с ним поговорить объяснил я и побежал домой. Я доверял Саше, и он был в курсе дел нашего отряда. В нашу библиотечку он подарил две годовые подшивки пионерской правды. Я часто советовался с ним. Вот и в этот раз позвал его на Сеновал и рассказал, что хочу написать письмо в газету. Сначала он удивился, а когда рассказал, о чем хочу писать, одобрил мою затею. Еще рассказал ему, что изучаю устав в ЛКСМ. «Собираешься вступать?» — спросил он. «Да. Сначала в комсомол, потом в партию», — ответил я горделиво. «В партию-то зачем?» — спросил Саша. «Как зачем?» — «Чтоб строить коммунизм», — ответил я, удивляясь непониманию брата. «Коммунизм?» — повторил Саша и, рассмеявшись, спросил. «А ты знаешь, что такое коммунизм?» «Коммунизм — это когда от каждого по способности и каждому по потребности», — повторил я когда-то заученную фразу. — А кто знает мои способности и потребности? — а задача у меня Саша. Я не знал, что сказать, и растерянно моргал глазами. — Вот представь, — сказал Саша, — послали нас копать канавы. Ты выкопал пять метров и еще копаешь, а я только три и заявил, что больше не могу. За проделанную работу ты зато взял велосипед, а я мотоцикл. Через неделю мотоцикл мне надоест, и я захочу москвич, а потом победу. Одним словом... «Я, бездельник, буду разъезжать, может, даже на зиме, а ты, трудяга, будешь трястись на своем драндулете». «Но при коммунизме все будут честными и сознательными», — возразил я. «Ха-ха!» — засмеялся Саша. «Кто же их такими сделает?» «Конечно, коммунисты», — заявил я. «А ты уверен, что сами коммунисты честны и сознательны?» «Конечно». Брат опять засмеялся, потом помолчал и уже серьезно сказал. «К сожалению». Порядочных коммунистов не так уж много. Вот у нас директор комбината, коммунист и заведующий мастерской, тоже коммунист. Они занимались крупными махинациями. А когда все это раскрылось, посадили беспартийную кладовщицу, которая выполняла их указания. Я снова был поставлен в тупик. — Ну ладно, — сказал Саша, — это к делу не относится. — Скажи лучше, как у тебя дела с отрядом? Я даже обрадовался такому повороту и с готовностью ответил. «Нормально, потихоньку растем. Правда, тимуровских дел сделано не так уж много. Вот и решили заняться благоустройством поселка. Если получится, то поможем всем сразу». «Правильно», — поддержал брат, — «пиши, вступай в комсомол и даже в партию. Я думаю, благодаря вашему отряду будет больше порядочных людей, а там посмотрим, какое будущее вы построите». Мое письмо... Газета переправила в райисполком для ответа мне и редакции, а те, в свою очередь, ответили, что в этом году благоустройство нашего микрорайона по плану не предусмотрено. «Ну, обрадовали!» — возмутился я. «А если вы никогда не включите нас в план? Что же нам так и тонуть в грязи, как в захудалой деревне? Что теперь я скажу ребятам?» Мне на глаза попалась листовка с портретом молодой женщины, «Голосуйте за кандидата блока коммунистов и беспартийных Степанову Татьяну Михайловну», прочитал я и задумался. «Это же депутат, за которого голосовали все жители нашего поселка», подумал я. «Вот кому надо обратиться, пусть она побеспокоится о своих избирателях». Я написал подробное письмо, в котором даже рассказал, что председатель уличного комитета Лужин еще в войну собрал жителей деньги на строительство мостов, что никаких мостов он не построил и даже перестал проводить собрания. В городской совет депутатов трудящихся, Степановой Татьяне Михайловне, написал я на конверте. Через какое-то время мне пришло приглашение в райком комсомола. Совсем непонятно, при чем тут райком комсомола. Не ходи, сказал Юра Панов, опять нарвешься на неприятности. Но я уже ничего не боялся. Оказалось, что секретарем райкома, была Степанова Татьяна Михайловна. Она очень удивилась тому, что автор письма не взрослый человек, а подросток. Я подробно рассказал об отсутствии какого-либо благоустройства на поселке. С каким трудом перебираются рабочие через речку, особенно весной, депутат слушала меня очень внимательно, обещала во всем разобраться. Недели через две я снова зашел к Степановой. Она сказала, что разговаривала с председателем райисполкома, что как-нибудь выберут время и вместе придут к нам на поселок, чтобы во всем разобраться. Время шло, а на поселке никто не появлялся.